Глава двадцать Я очнулась от громких криков. Сначала это были не крики, скорее невнятное бормотание, будто кто-то разговаривал через стенку в соседней квартире. Звук голосов плавно убаюкивал, и я вновь почувствовала, что уплываю сознанием в неизведанные дали. Затем голоса стали громче, и я осознала, что спорщики действительно находятся в другом помещении, а там, где я, тихо, тепло и темно. И тут они перешли на крик. От яростного да я тебя собственными руками выпарю, сопляк!» Я подскочила на месте и открыла глаза, лихорадочно осматриваясь по сторонам. С трудом разглядела, что лежу на огромной кровати размером чуть ли не с мою комнату в земном мире. Вместо академической формы на мне была надета тонкая шелковая сорочка, а ноги были заботливо укрыты покрывалом. «Кто меня переодел?» Испуганно подумала я, машинально закрыв грудь руками. Несмотря на целомудренный вырез, Ткань была настолько тонкой, что подчеркивала каждый изгиб моего тела. Ответ последовал моментально. «Ты слишком много о себе возомнил, дядя! Зачем ты придащил нас к себе домой?» Голос без сомнений принадлежал гэральду Нивину Третьему. «Насколько мне известно, родных братьев у Амадея Нивина не было, а двоюродный был только один. А это значит...» «Черт! Я дома у Райна Кьяртона?» Только не говорите, что он меня переодевал. Блин, блин, блин, блин, только не это. Я кубарем скатилась с кровати, пытаясь хоть что-то разглядеть в полумраке, но тщетно. Слабость еще не прошла, вдобавок побаливала голова, и в глазах до сих пор прыгали разноцветные пятна. Звук первой пощечины заставил меня вздрогнуть. А после второй я наконец поняла, где находится дверь, распахнула ее и выкатилась в соседнее помещение с хриплым «Не смейте». И тут же надсадно закашлялась. Дерзко очнулась. Тут же, забыв про ссору с дядей, ко мне подскочил третий-шестой, стиснул в удушающих объятиях и, пропустив мимо ушей мои сдавленные стоны, участливо спросил «Дать воды?» «Руки от нее убери!» Процедил сквозь зубы магистр, но Гэри, словно в отместку, сдавил меня еще сильнее. «Отпусти!» Еле слышно взмолилась я, и, к моему счастью, хватка ослабла. «Дай, пожалуйста, попить!» Перед моим носом тут же возник стакан с холодной водой. С наслаждением осушив его до дна, я все же смогла собрать мысли в кучу и осмотрела с ног до головы Гэрольда Нивена Третьего. Выглядел ненаследный принц, мягко говоря, неважно. Левая бровь рассечена надвое, а рана была покрыта коркой темной запекшейся крови. Нижняя губа разбита, на шее яркий тонкий след, по всей видимости от удавки, костяшки сбиты на обеих руках, а от рубашки остались лохмотья, через которые тут тут, то там проглядывали синяки. «Гэри, что случилось?» – взволнованно спросила я, протянув руки к лицу третьего-шестого. Но не успела я к нему прикоснуться, как между нами встал магистр. «Адептка Грозная, во-первых, прикройся, а во-вторых, не лезь к нему сочувствием, он все это заслужил, каждую царапину, каждый синяк. И две пощечины тоже?» – рассерженно спросила я, сложив перед собой руки, чтобы прикрыть грудь. проступающую под тонкой тканью сорочки. «Это что у вас за способ воспитания взрослого парня? Словами не умеете? Так берете вверх силой?» «Дерзкое не надо», – простонал Гэри, спрятав лицо в ладонях. «Не буди зверя. Хомячков не боюсь», – храбро ответила я, вспомнив старый анекдот. На секунду в комнате воцарилась тишина. Третий-шестой стоял, закрыв лицо с трясущимися плечами. «Он что, плачет?» Магистр высшей магии, он же черный боевой дракон, он же двоюродный брат короля, ошарашенно смотрел на меня, открыв рот, но не мог выдавить из себя ни звука. Я перепуганно таращилась то на одного, то на другого, понимая, что перегнула палку и наговорила лишнего. И тут Геральда Нивина Третьего понесло. «Ладно, дядя, что-то мы засиделись», затрахтел он, как пулемет, хватая меня за руку и волоча какой-то двери. «Спасибо огромное за помощь, в особенности за то, что защитил от стервятников Марго». «До встречи в Акаде...» «Стоять!» — рявкнул Кьяртон. «Я почувствовала, что не могу даже пошевелиться, не то что сделать шаг». А он добавил, «Ты можешь идти, а Грозная останется со мной. Нам есть о чем поговорить». «Ага, конец...» Гэри опять не дали договорить. Магистр презрительно дернул верхней губой, решительным шагом приблизился к племяннику, и, впившись с него уничтожающим взглядом, прорычал «Пошел вон!». Геральт изо всех сил пытался выдержать невыносимо тяжелый взгляд магистра, но все же сдался и скрылся за дверью, прошептав мне напоследок «Дерзкая, прости, мы с райном к Кьяртоном остались наедине».